Майк рассказывал брату о том, что произошло за время их разлуки. Знание должно было сблизить братьев. События последних дней Майк воспринял по-марсиански, и рассказывать ему было не о чем, кроме как о новых братьях, о нежности Джу и глубине н, о том, что он никак не может выникнуть в Джабла. Сегодня он старший брат, а завтра яйцо. Махмуду же и вовсе нечего было рассказать о себе с марсианской точки зрения – Обильное возлияние в честь Диониса, которыми вряд ли стоит хвастаться, до да день в мечети, в течение которого он пролежал ничком на полу, в смысл этого ритуала Майк еще не вник. Новых братьев он за это время не приобрел. Наконец Махмуд остановил Майка и протянул руку Харшу. «Вы, доктор Харшу? Майк рассказывал мне о вас, а по марсианским понятиям это равносильно представлению». Пожимая Махмуду руку Харшоу, оглядел его. Этакий лощеный британец, одетый со скромностью миллионера. Смуглая кожа и горбатый нос выдавали левантинское происхождение. Джаблу, который предпочитал натуральную кашу синтетическому мясу, не понравилась такая подделка под джентльмена. Но Майк встречает его как друга, значит он друг, пока не проявил себя как враг. Махмуду Харшеву показался тем, что он называл «янки» – вульгарным, слишком небрежным в одежде, шумным, невежественным и провинциальным. Ко всему этому он еще и врач. Доктор Махмуд был дурного мнения об американских врачах – он еще не встречал среди них культурных людей и хороших специалистов. Усколобая шарлатаны. Махмуд вообще не любил американцев. Какое месиво они сотворили из религий, какая у них кухня, если это можно назвать кухней, а их манеры, их архитектура, эклектика, доведенная до абсурда, их худосочное искусство, их слепая, наглая вера в свое превосходство над миром, не признающая факта, что звезда Америки уже закатилась» а женщины. Больше всего Махмуд не любил американских женщин, нескромных, напористых, тощих, чуть ли не бесполых, которые, тем не менее, напоминали ему гурий. Четыре гури изгрудились сейчас вокруг Майка, это на чисто мужских переговорах. И этих людей, в том числе женщин, Валентайн Майкл Смит с гордостью и радостью представляет, как своих новых братьев, связывая их с Махмудом более сильными узами, чем человеческое братство. Махмуд наблюдал жизнь марсиан и знал, в чем суть этих уз, суть таких отношений. Ему не нужно было выдумывать неадекватные формулировки вроде транзитивности или величин равных друг другу вследствие их равенства какой-то третий. Он видел, что марсиане бедны материально, по земным меркам, но богаты духовно. Он вник в значение, которое марсиане придавали межличностным отношениям. Делать нечего. Он пил воду с Валентайном Майклом Смитом и должен оправдать его доверие. Может быть, эти янки не совсем деревенщина? Поэтому он приветливо улыбался. «Да, да, Майкл с гордостью рассказал мне, что вы все приходите с ему Тут он вставил что-то по-марсиански. «Что? Братья по воде, вы меня понимаете?» «Да, вникаю», — ответил Харшу. Махмуд усомнился в правдивости его ответа, но вежливо продолжал. «Поскольку я нахожусь с ним в той же степени родства, прошу считать и меня членом вашей семьи. Вас, доктор, я знаю. Это надо полагать, мистер Кэкстон. Мистер Кэкстон, я видел вашу фотографию в газете, в вашей колонке. Теперь давайте познакомимся с дамами. Это, по-видимому, Н. Да, но она при исполнении обязанности свидетеля. О, конечно, я засвидетельствую ей свое почтение после. Харшо представил Махмуда остальным. Жил удивило переводчика, когда обратилась к нему с марсианским приветствием принятом между братьями по воде. Она произнесла его на три октавы выше, чем это сделал бы марсианин, но без ошибок и без акцента. Это была чуть ли не единственная фраза, которую Джил могла произнести, и одна из десятка двух, которые она понимала. Приветствие Джил выучила хорошо, так как слышала и произносила его по нескольку раз в день. Доктор Махмуд поднял брови. «О, эти люди...» Не совсем варвары. У его юного друга неплохая интуиция. Махмуд поцеловал руку Жил и произнес ответное приветствие. Жил видела, что Майк в восторге от того, что ей удалось прокаркать самую короткую из девяти марсианских фраз, которыми брат может приветствовать брата. Она не понимала всего смысла произнесенного, а если бы понимала то никогда не обратилась бы с этим к мужчине, которого видеть впервые. Махмуд воспринял главное, марсианское значение фразы и должным образом ответил Джил не поняла». Ответ был за пределами ее познаний. Но на нее снизошло вдохновение. На столе стояли графины с водой и стаканы. Джил схватила стакан, налила воды и сказала, посмотрев Махмуду в глаза, «Выпей, наше гнездо всегда твое». Она коснулась воды губами и протянул стакан Махмуду. Он ответил по-марсиански, но, увидев, что она не поняла, перевел «Кто разделяет воду?» «Разделяет все». Махмуд отпил глоток и хотел вернуть стакан жил, потом спохватился и протянул его харшу. Джабл сказал «Я не умею говорить по-марсиански, сынок, но спасибо тебе за воду. Пусть тебе никогда не придется». Испытать жажду. Он выпил треть стакана и передал его Бену. Кэкстон взглянул Махмуду в глаза и произнес. «Пусть влага жизни сблизит нас». Пригубил воду и вручил стакан Доркас. Доркас заколебалась, хотя церемония была ей не в новинку. Наконец она спросила. «Доктор Махмуд, вы понимаете, насколько это серьезно для Майка?» «Понимаю, мисс». Это настолько же серьезно для нас. Вникаете? Полностью вникаю, иначе бы отказался пить. Ну что ж, пусть твоя вода всегда будет глубокой, пусть наши яйца живут в одном гнезде. По ее щекам побежали слезы, она сделала глоток и поспешно отдала стакан Мириан. Та прошептала «Возьми себя в руки, девочка». Вслух, обращаясь к Майку, Мириам произнесла «Мы рады новому брату». И Махмуду «Гнездо, вода, жизнь, ты нам брат» и вернула ему стакан. Махмуд допил и сказал по-арабски «Если ты участвуешь в их делах, они твои братья». «Аминь», – подытожил Джабл Махмуд бросил на него быстрый взгляд, но не решился спросить, понимает ли, харшу арабский. Не время и не место раскрывать душу, и все же на сердце потеплело, как всегда, после братания через воду, хотя это и языческий обряд. Появился запыхавшийся помощник церемонии мистера. «Вы, доктор Махмуд, пойдемте со мной, доктор, вы должны сидеть на противоположной стороне». Махмуд улыбнулся. «Нет». «Я уже принадлежу этой стороне. Доркас, можно я сяду между вами и Валентайном Майклом Смитом?» «Разумеется, доктор, я подвинусь». Помощник церемонии мистера начал рыть копытом землю. «Доктор Махмуд, я вас прошу, по протоколу вы должны сидеть. По другую сторону стола сейчас придет генеральный секретарь. Кроме того, здесь полно репортеров». И бог знает, кого еще. Я просто не знаю, что делать. — Значит, ничего не делайте, — посоветовал Харшу. — Что? Да кто вы такой? Вы хоть из списки? Чиновник зашуршал бумагами. — А вы кто такой? — возмутился Харшу. — Мэтр Дотель? Я Джаббл Харшу. Если меня в вашем списке нет, можете его порвать. — Слушайте, любезный, человек с Марса хочет чтобы доктор Махмуд сидел с ним. Вам этого мало? Он не должен здесь сидеть. Все места распределены согласно должностям и званиям. Я не могу никого пересадить. Доктор Махмуд должен сидеть даже не за столом, а позади генерального секретаря и переводить ему. Вы же не сможете переводить. Я могу оказать помощь другого рода. Джаббл выхватил из рук чиновника бумагу. «Давайте посмотрим». Человек с Марса сядет напротив генерального секретаря. Вот здесь, тут Джабл взял карандаш. Наша половина стала от сих до сих. Он провел толстую линию и стал зачеркивать имена участников, которым предназначались места на стороне делегации Марса. «Я сделал за вас половину работы. Занимайтесь своей стороной, а на своей я сам всех рассажу». Чиновник лишился дара речи. Он исторгал какие-то нечленораздельные звуки. Джаббл доброжелательно посмотрел на него. Что-то не так? Ах да, совсем забыл. И подписал свои художества от имени В. М. Смита Дж. Харшул. «Беги к своему командиру, сынок, покажи ему это и скажи. Пусть лучше выучит правила организации официальных приемов для гостей с других планет». Чиновник так и ушел с открытым ртом, вернувшись через некоторое время в сопровождении более высокого чина. Последний веско произнес. «Доктор Харшу, я старший церемонии местор Ларю. Вам действительно нужна половина стола?» Мне казалось, что ваша делегация не так многочисленна. Это никого не касается. Посмею возразить. Это касается меня. Мне негде рассаживать участников. Должны присутствовать почти все высшие государственные деятели. Если с вашей стороны будет кто-то еще, хотя вы об этом не предупреждали, я распоряжусь поставить еще один стол позади мистера Свита. Нет. Боюсь, что да. Прошу прощения. Боюсь, что просить прощения придется мне. Если Марсу не предоставить половину стола, мы уходим. Доложите генеральному секретарю, что вы сорвали переговоры, проявив неуважение к человеку с Марса. Простите, мне это не послышалось? Отнюдь. Оригинальная шутка. «Мне не до шуток, сынок. Смит либо правитель другой планеты, прибывший с официальным визитом к правителю нашей планеты и получающий все положенные почести, либо он просто турист и таковых не получает. Оглянитесь, сосчитайте присутствующих государственных деятелей высшего ранга. Неужели они явились бы на прием к туристу?» Ларю пробормотал. «В истории не было прецедента». Вот вошел глава делегации Республики Луна. Подойдите, скажите ему, что в истории не было прецедента. Но не забудьте сразу пригнуться. У него вспыльчивый характер и молниеносный хук. Сынок, я старый человек, я плохо сплю. И не мне учить тебя твоему ремеслу. Передай мистеру Дугласу, что мы поговорим с ним в другой раз, когда он будет готов... Оказать нам достойный прием. Пойдем, Майк. Харшелл стал выбираться из-за стола.